33. «Ну и как поживает старушка-земля?» – спрашивает отец, помогая жене накрывать на стол. «Вертится!» – усмехается его брат, расправляя салфетку на коленях. Дядя сидит во главе стола, как почетный гость. Девочка напротив. Она переводит взгляд с отца на дядю и обратно. У нее нет ни братьев, ни сестер, но в ее понимании дети одних родителей должны быть непременно похожи. Между папой и дядей же нет ничего общего. Отец высокий, подтянутый, даже скорее худой, русые волосы и серые глаза, как у самой девочки. Дядя ниже, значительно толще, с двойным подбородком, волосы темные разве что глаза у братьев одного цвета, бабушку. Но у отца прямой открытый взгляд, а у дяди вечно настороженный, прищуренный. «Вот не пойму», — рассуждает вслух дядя, «когда блюдо расставлено на столе, и все усаживаются на свои места. Почему ты не хочешь большего?» «Большего?» — отец усмехается, наклоняется, обнимает мать девочки за плечи. «У меня все есть. Чего мне еще хотеть?» «Денег», — предполагает его брат. Отец отпускает супругу, снова садится ровно, пожимает плечами. «У нас достаточно денег?» «Но ты против покупки земли в том коттеджном поселке», — не унимается дядя. «Давид, а у тебя контрольный пакет акций, и своим нежеланием ты связываешь мне руки». Отец хмурится. «Давай обсудим дела позже, не при ребенке». Девочка вскидывает голову. Глаза гневно блестят. «Я уже не ребенок!» «Ребенок!» – отрезает отец. Особенно, когда взрослые обсуждают грязные темы. «Почему грязные-то?» – восклицают девочка и дядя одновременно. Переглядываются, начинают смеяться. Дядя весело подмигивает племяннице. «Потому что сделка, которую ты предлагаешь, не вполне законна». Не сдается отец. Берет салфетку, расправляет на коленях «Все. Мне кажется, собирались пообедать, а не говорить о делах». Эх, дядя мученически воздевает глаза к потолку. «Какой же ты идеалист, брат мой! Смотри, испортишь мне племянницу. Вырастет и тоже будет думать только о высоких моральных принципах». «И что же в этом плохого?» Впервые за время разговора вмешивается хозяйка дома. Дядюшка качает головой. «А то, что мы живем не в сказке, нужно уметь выживать». «Выживет», – заверяет отец. Ну, чего уши развесила, жуй, пока не остыла. В нашем мире нельзя много думать о высоких моральных принципах. Тут дядюшка девочки был прав. Нужно уметь выживать. Но девочка не выжила. Девочкам в нижнем мире не место. Открываю глаза. Надо мной светло-бежевый потолок. Идеально ровный, без сучка, трещинки или неровности. Мы в том самом коттеджном поселке, на покупке земли, в котором так настаивал дядя девочки. Возможно, это и стало причиной сна. Дядюшка мне не снился ни разу. Сажусь, откидывая одеяло, осматриваюсь. Соседний матрас пуст. Одеяло аккуратно сложено в изголовье. Кэсседи нет стою беру с батареи кепку. Вещи верхних мне не жалко, а вот кепку не отдам. Поэтому пришлось ее тщательно выстирать под краном и кое-как пристроить на батарею сушиться. Прохожу по комнате, так сказать, осматриваю владение. Но смотреть тут решительно не на что. Сворачиваю одеяло, после чего подхожу к окну. Забираюсь на высокий широкий подоконник, выглядываю. Флайера нет, значит, гил не вернулся. Переговоры затягиваются, не знают, что с нами делать. Спрыгиваю с подоконника, босыми ногами шлепаю в ванну. Умываюсь, чищу зубы новой щеткой. Чувство дежавю не покидает. Все словно в комнате в штабе СБ. Тепло, светло, горячая вода и новенькая зубная щетка в поле телени. А я понятия не имею, что будет дальше. Расчесываюсь, рассматриваю себя в зеркале. Не знаю, сколько удалось поспать, должно быть несколько часов. Глаза немного припухшие, и еще бы, так прореветься. Хорошо, что Кэссиди ничего не заметил. Или заметил, но тактично промолчал. Волосы снова отросли. Ройсь в ящиках, но ножниц нет. Черт, ладно, не буду при остальных снимать кепку, как всегда. Выхожу из ванны, вздыхаю полной грудью. Да, здесь тепло и светло. Но в грязном бараке с костром посреди пола было менее опасно, чем сейчас. Открываю дверь, выглядываю в коридор. Пахнет едой. В желудке противно бурчит. Выхожу и, как собака, иду на запах. Дверь в одну из комнат приоткрыта. Та, которую заняли близнецы и попс. Распахиваю. Вся компания, в том числе и Кэссиди, расположились по-турецки, скрестив ноги, на полу и с аппетитом поедают что-то. Да жуть вкусно пахнущие. Прямо из картонных коробочек. О, кем проснулся, радуется мне Брэд. Заходи, мы тебя оставили. Киваю, прохожу, тоже сажусь на пол. Почему не разбудил Борчу Райану, оказавшемуся справа? Мне показалось не стоит, отвечает коротко. Понятно, значит, заметил красные глаза. Интересно, какие причины придумал? Нет, не хочу знать. Тем не менее, не сомневаюсь, что до истинных не додумался. Кир протягивает мне коробочку с едой. Заглядываю. Кусочки мяса в соусе с овощами. Пахнет божественно и еще теплое. Хватаю пластиковую вилку и несколько минут жадно жую. Не могу ни думать, ни говорить, пока не утолю первый голод. В Верхнем мире все так живут? Тем временем рассуждает Попс, смотря по сторонам чуть ли не с благоговением. — Все такое новое, красивое, еда просто объедение, горячая вода. Он зажмуривается и становится похож на довольного рыжего кота, разве что усов не хватает. — Тут еще даже ремонт не закончен, — отвечает олов Фред говорил, верхние живут в настоящих хоромах с мягкой мебелью и цветами, и фонтанами, бормочет себе под нос Кэссиди. Но так, как только я решаюсь сесть близко к главарю, никто, кроме меня, этого не слышит. — Неужели они никогда не мерзнут? — поддерживает разговор Курт, не переставая жевать. — На улице-то, наверное, мерзнут, — высказывается Рит. — Не сдерживаюсь. — Мы на самой окраине Верхнего мира, — сообщая Там, где живет большинство людей, гораздо теплее. Все замирают, смотря на меня огромными удивленными глазами. — Кэм, мы о тебе что-то не знаем? — мягко спрашивает Олаф тоном, каким говорят с сумалишенными. — Много чего. — гурчу и замолкаю, снова принимаюсь за еду. — Кэс, правда мы останемся здесь? — бред снова подает голос, отвлекая внимание на себя. — В этом доме или в Верхнем мире? — толкает Рид Попса в бок локтем, усмехается. — Ты уж точнее вопрос задавай. — Прекрати, — сухо говорит Райан, пресекая на корню подшучивание над младшим. Рид моментально тушуется, с преувеличенным вниманием копается вилкой в коробочке. — «Я бы хотел, чтобы мы остались», — отвечает главарь на вопрос Брэдли, который, ясное дело, интересует и остальных. «Но пока ничего не решено. Мы должны выполнять требования этих людей, чтобы заслужить право остаться». «Они тут родились, а нам еще нужно заслужить!» Неожиданно зло возмущается Курт. «Ты чего? Щекастый!» Притворно пугается Рит, но снова сникается образив что его шуткам сегодня не рады. «Так вышло», — спокойно произносит Кэссиди, отвечая на восклицание Курта. «Просто так вышло. Люди, живущие здесь, тоже не виноваты, что родились в верхнем мире». «Ненавижу!» — вдруг всхлипывает здоровяк. «Всех бы поубивал!» «У меня кусок становится поперек горла». Террористам даже ничего не нужно делать. Остается только посадить зерна своих убеждений в эту плодородную почву. И смертник, готовый взорвать мирных жителей, готов.